Только красавец и великих людей. Бель Крельсамер в костюме Елены Фурман с широкополой черной шляпой, украшенной белыми перьями, выглядела благородно и грациозно. Александр Дюма, затянутый в дублет с огромными не рукавами, изображал брата Тициана, Срестен Нантель старого рубаку, Делакруа, Данте, Бари, бенгальского тигра, Альфред де Мюссе был в костюме паяца, Жансю в домино, библиофил Жакоб Поль Лакруа нарядился в остроконечную шапочку и бархатный камзол. Были тут и барон Тейлор, и Бокаш в костюме Дидье из Марион де Лорм. Мадемуазель Журж, одетая итальянской крестьянкой, казалась императрицей, словом, Сюда прислали своих представителей все сословия, все эпохи, все народы. Были мобилизованы история, география и прежде всего фантазия. В три часа утра подали раблезианский ужин. Трудно передать впечатление, которое производил зал. Все перемешалось. Бродяги, воины, монахи в рясах с капюшонами, прически с плюмажами, блюда с дичью, бутылки, окорока, бокалы, раскрасневшиеся лица. Перед этим меркнут и брак в Кане Галилейской, и свадьба Гамачу. После ужина снова начались танцы. Гости в шумном галопе носились по квартире. Пол сотрясался от этого бешеного танца. Казалось, писал далее артист, Будто ты присутствуешь на шабаше, куда с четырех сторон света прилетели молодые красавицы-ведьмы вербовать души для дьявола. Даже самые серьезные гости заразились этим неистовым весельем. Аделон Барро, государственный муж, известный своим высокомерием и сдержанностью, танцевал с глупостью. В 9 часов утра все гости с музыкантами во главе высыпали на улицу и в последний раз пустились в голоб, образуя длинную цепь, голова которой уже показалась на бульварах, а хвост все еще избивался по Орлеанской площади. Этот неистовый галоп казался символом. Всего десять лет прошло с тех пор, как молодой человек покинул провинциальное городежко с 50 франками в кармане твердо решил завоевать Париж. Прошло десять лет, и вот уже он, и только он, смог увлечь все, что есть самого блестящего, умного и прекрасного в Париже в эту гигантскую фарандолу. Дизраэли, когда его спросили, как он представляет себе идеальную жизнь, серьезно ответил — победным шествием от юности в могиле. Дюма идеальная жизнь рисовалась роскошной фарандолой друзей, отплясывающих в ритме галопа. И вот уже за ним и впрямь несется целый кортеж, подпрыгивая в ритм его скрипок. Мы будем свидетелями того, как в дальнейшем он соберет вокруг себя читателей всего мира, и они будут жадно внимать его рассказам, таким же захватывающим и веселым, как эта музыка, и увлечет их за собой, переодетых мушкетерами и кардиналами, в бесконечном галопе, который скачет и поныне. Часть четвертая. Глубный отец. Глава первая. Сельская башня Провозгласим «Ура» в честь этой мелодрамы Она вчера до слез растрогала Марго Альфред де Мюссе Революции, похожа на болезни с коротким инкубационным периодом но бесконечно долгим выздоровлением. Первые годы правления нового короля протекали в неспокойной обстановке. Театр от этого страдал. В Париже не прекращались волнения в Вандея, герцогиня Берийская,